Глава восьмая. Утром проснулась привычно в спальне Гетера. Он лежал рядом, обнимая меня. Мы были в шёлковых костюмах, повсеместно используемых здесь в качестве пижам, потому что даже ночью тнгартцы прикрывали свои тела, объясняя это ожиданием внезапного нападения. а никак и драконы, перевоплощаясь во вторые потась, трансформировали и одежду с помощью магии в перье, чтобы в отличие от оборотней полков не бегать потом обнажёнными. Я заметила, что к оголению тела местные жители относятся строго, считая слишком откровенные наряды неприличными. Но и здесь были исключения из правил, такие как торжественные приемы и аудиенции в императорском дворце. Я, не желая будить Геттера, попыталась выскользнуть из-под его руки, но была крепко схвачена, а тихий голос сквозь сон прошептал «Вы не кукла». Мужчина даже глаза ещё не открыл, а рефлексы уже сработали. Я же притихла, наблюдая за пробуждением тенгарца. Мы помолчали несколько минут, каждый думал о своём, внимательно следя друг за другом. Я, говорила во сне, тихо уточнила у него, так как молчанье становилось всё тяжелее. Губы Геттера тронула улыбка. Тебе просто снился кошмар. Думаешь, горько усмехнулась, вспоминая этот странный сон. Знаю, Тина. Ты не кукла, и я не дёргаю тебя за нитки. Кто такая Тара? Задала я этот вопрос только для того, чтобы избежать сближения с мужчиной. Очень уж интимно он гладил большим пальцем меня по щеке, даря лёгкую улыбку. Даже рано утром он был неотразим и казался соблазнительным, особенно с взлохмаченными волосами, укрытые по плечи золотым одеялом. Гетэр вздохнул, лёг на спину, рассматривая потолок. Когда-то я думал, что женюсь на ней. Ошарашил он меня. Я села, возмущённо ойкнув. А почему нет? Подумалось мне как-то раз, когда она приехала с отцом в императорский дворец на празднование Нового года. Она очень изысканная, благородных кровей, со светлой кожей, густыми волосами, точёными плечами. Я прикидывал умея всё за и против и пришёл к выводу, что она хорошая партия. Ты что, в неё не влюбился? А выбирал её как, я взмахнул рукой, пытаясь подобрать сравнение, так как не ожидал, что геттер способен на подобный цинизм. Ты её выбирал как породистую кобылу. Мужчина перевернулся на бок. подпер рукой голову и с улыбкой продолжил. Конечно, так и выбирают себе жен из племенных кобылок, еще не объезженных. У меня рот от изюмления раскрылся. Тина, мы в Тенгаре, здесь все не так, как ты привыкла. И женщины постоянно находятся под покровительством мужчин. В общем, я подумал, поприкидывал в уме и решил, что она мне подходит. Как вдруг она показала мне своё истинное лицо. Какое? поторапливала я его с рассказом, не замечая, как он сумел заинтересовать меня чуть ли не с полуслова. Поняв, что я навожу о ней исправки, она пустилась сплетничать и хвастаться. Дошло вплоть до того, что её отец прибыл ко мне с визитом сюда, чтобы чуть ли не требовать назначить день свадьбы. Энима тоже была с ним. Мужчина грустно усмехнулся, погладив меня по руке, чуть поднимая рукав, чтобы коснуться кожи. Она разрушила все впечатление о себе, только открыв рот. Порой так бывает. Видишь прекрасную птицу с удивительно ярким оперением. Твое сердце замирает от чудесного видения, и вдруг она открывает клюв. А ты, ожидая райской песни, слышишь скрип или писк, противный и омерзительный. Так вышло и с аниме. В ней прекрасна лишь оболочка, а внутреннее содержание отдает гнильцой. Я успокоилась, понимая мужчину. Сложно было его не понять, когда в наше время каждая вторая делает пластику, чтобы приукрасить себя, забывая о духовной красоте. и меня по этому же критерию выбирал из благородных кровей. Вот уж нет. Остановил меня геттер, а я поняла, что кровь моя нечистая. Я ведь полукровка. Но следующие слова мужчины развеяли мои предположения. Просто не хотел убивать тебя, или смотреть, как тебя убьют. Но спасая кого-то, несёшь ответственность за спасённую жизнь до конца. Так и произошло с тобой, Тина. Я вынужден был, чтобы успокоить свою совесть, спасти тебя. И теперь с большим удовольствием несу за тебя ответственность. Кстати, как ты себя чувствуешь? Неожиданно сменил тему Геттер, протянул руку, косаясь щеки. Я не захотела в этот раз отстраняться. Улыбнулась ему, заверяя, что со мной всё хорошо. Мм, отлично. Тогда завтракаем и наобряд, бодро предложил он, откидывая одеяло в сторону. Я неохотя поднималась с кровати, удивлённая странным состоянием тела. Словно меня переехал тот самый мусоровоз, из-под колёс которого и спас меня кетер. Очень сильно болел живот. Я скривилась, прижимая руки к нему, пытаясь понять свои ощущения. Я ведь точно не могла отравиться, не те боли. Неужели менструальный цикл сбился и наступил раньше? Ведь у меня была неделя в запасе. Тина обеспокоенно позвал Геттер, но я не слушала его, ринулась в туалет, чтобы с облегчением выдохнуть. Я не хотела опозориться и испачкать просто не советника. Не начались. Тогда из-за чего-то так тянуло вниз живота. Тина, что случилось? Позвал из-за двери Геттер. Не знаю, честно ответила, забывая, что должна обижаться на него. Всё перевесило беспокойство о своём здоровье. "Ты ничего со мной ночью не делал?" выпалила, жутко смутившись своего наглого вопроса. Ведь глупо думать, что он из тех мужчин, которым нравятся бесчувственные девицы в постели. Что возмутился Геттер? "Ничего, тебе послышалось", дозвалась я в ответ и наконец открыла дверь, глядя на оскорблённое лицо оборотня. Повтори, что ты спросила, тихо потребовал он. Но мне как-то не до него стало, когда очередной спазм скрутил. Я никуда не могу идти, сепла ответила, отталкивая его, чтобы пройти в спальню. Боль резала, терзала, и я понимала: это первая ласточка женских дней, если только не симптомы какой-нибудь страшной болезни. Ветер помог дойти до кровати, потрогал лоб. Меня прошиб холодный пот. Я замычала, когда стало невыносимо больно. Я не смотрела на мужчину, но чувствовала его озабоченность и тревогу. "Что с животом?" беспокойно спрашивал он, укутывая в одеяло и пытаясь поймать мой взгляд. Я же отворачивалась, стесняясь своей слабости. "Тина, мы должны появиться на обряде". "Не могу", шепнула. "Дай обезболивающее". «Нельзя, маленькая, нельзя!» Я зажмурилась, слушая, как Геттер с кем-то общается, объясняя мое состояние. «Неудивительно», — узнала я, наконец, голос ректора. «Ты эликсиром ускорил ее метаболизм, а у женщин организм очень чуткий и сложнее устроен, чем у мужчин. Я предупреждал, что она может не выдержать». Всё готово к обряду, жёстко спросил Геттер. Я жалобно на него взглянула, надеясь, что мне послышалось. Неужели он не понимал, что мне так плохо, что я даже стоять не могу? Но, как оказалось, Геттер был решительным и непоколебимым. Он не собирался откладывать его. Пожалейте девочку, воскликнул ректор. Геттер погладил меня по лицу, пронзая суровым и пугающе оценивающим взглядом. Ты выдержишь, шепнула мне, прижимая чем поднял на руки. Я спросил: "Вы готовы?" повторил он, обернувшись к мыльному шару, на поверхности которого плавало взволнованное лицо ректора. Да, конечно же, у меня всё готово, но ваша наложница, указал он на меня пальцем, а я прижалась щекой к тёплому шёлку пижамы гетра. Открывайте портал. Словно чужой и незнакомый держал меня на руках. Я не помнила лекарды такими непоколебимо жёстким. Я почувствовала наше перемещение, а затем в нос ударил аромат, витающий в кабинете ректора. Сам хозяин академии открывал пространственный портал, через который мы прошли вслед за ректором. По другую сторону прохода оказался каменный зал с пентаграммой по центру. Вдоль стен горели свечи. Их запах был терпким и удушливым. Я стонала, сжимаясь в колачик в рукава геттера, уткнувшись носом в его тунику, от которой веяло нотками бергамота. "Гладить её сюда", услышала я голос ректора и открыла глаза. "Сюда". Это был обведённый белым контуром круг в центре комнаты. Символы по границе круга оказались мне знакомы, но смысл их терялся, так как я не видела ещё ни разу их в таком сочетании. Одно слово точно прочитало «небо», и оно повторялось трижды. Взгляд уцепился за каменную конструкцию, возвышавшуюся над кругом, похожую на строительный кран, но, как я поняла, это был держатель для чего-то круглого. Рядом располагался постамент с книгой и небольшой золотой сундучок. Геттер вступил за белый контур и осторожно опустил меня на пол. Не despair фокусии. Если будет нестерпимо больно, вы должны крикнуть свет. На все остальные крики я не буду обращать внимания. Услышали меня? С сожалением, которое он даже не старался хоть как-то завуалировать, спросил ректор. Я кивнула, понимая, что надо пройти этот обряд до конца. Это нужно сделать ради Мины, ради мамы. Я должна чем-то пожертвовать, чтобы потом обрести свободу. Я согласна, на боль. «Картина, милая, я с тобой!» — тихо шепнул Гетер, прежде чем я почувствовала спиной жесткий холод каменного пола. Я подняла глаза на Лекарда, отмечая, как нехотя он отступает спиной назад за черту, разделившую нас. Я была благодарна ему за краткий миг нежности, когда он провел рукой по волосам, обещаю не бросать. Ректор, взяв в руки кристалл из золотого сундучка, вставил его в кронштейн, пододвинул конструкцию так, что камень оказался надо мной. Затем открылся круглый люк в центре потолка, и оттуда хлынул солнечный свет, пронизывая кристалл, переливаясь радугой, а я прикрыла глаза рукой, щурясь. Свет играя на гранях прозрачного камня опускался на меня сжавшись на полу я взглянула на гетры удивляясь причудам света Я видела, как веером на стенах раскрылись тени, отбрасываемые мужчинами. Ректор приступил к чтению заклинания, но вместо доброй половины слов я слышала карканье и пыталась закрыть руками уши. Боль пронзала, впиваясь мне из живота, словно собака, раздирающая зубами плоть. Мне казалось, что я умру, не выдержав и не дождавшись, когда она отпустит меня. Я беззвучно рыдая мысленно кричала: "Свет", но боялась остановить ректора раньше времени. От солнечного света я согрелась, а затем вспотела. Хотя от терзающей боли била дрожь, слова заклинания всё меньше были похожи на человеческую речь. Я сквозь пелену пота и слёз смотрела на гетэра и в какой-то момент не выдержала, потянулась к нему рукой, чувствуя, что всё, больше не могу терпеть. Это было настолько мучительно, что я не видела смысла в этой боли, от которой выворачивало кости. У меня начались галлюцинации, так как силуэт мужчин стали расплываться, перетекая в воронов. Нечаянно мой взгляд упал на тень, которую отбрасывала я. Я заворожённо следила за тем, как моя тень корчилась, выгибалась, множилась, повторяясь по кругу на стенах проклятой комнаты. Разноцветные блики кружились, а перед глазами всё вращалось. А моя тень, встав на колени, раскинула руки, и за спиной распахнулись крылья. Меня разорвала боль. обжигая спину, не давая вздохнуть. Я оглохла от собственного крика и еле слышала голос ректора, повторяющий слова древнего языка. Я видела комнату с двух разных углов, словно глаза у меня появились на затылке. Геттер стоял возле черты, манил меня рукой. Он звал меня к себе, но сил двигаться у меня не было. Я чувствовала, что неуверенно стою на ногах. и решиться сделать шаг было невыносимо страшно. Упаду. «Тина, слышишь меня?» – требовал ответа Геттер. Он казался таким большим, как в кошмаре. Он смотрел на меня сверху. Я раскинула руки в стороны, чтобы удержать равновесие. «Милая, иди ко мне!» «Слишком ласково» – звал советник. Я тряхнула головой, склоняя ее на бок, чтобы лучше рассмотреть его. Он был удивительно большим я что на четвереньках стою боль наконец отстала от меня наигравшись в голове потихоньку прояснилось и я начала понимать слова ректора неделю надо на адаптацию не понимаю как сердце у неё выдержало вы бы её лекарю показали мало ли что сам знаю холодно отозвался геттер повернув голову к ректору который улыбался мне чудо шепнул он. Я повернула голову на другой бок, рассматривая слишком счастливых мужчин, а за одной тень птицы на стене рядом с двумя человеческими. Озарённая догадкой, стала себя оглядывать, а то, дивилене ахнув, у меня были перья, совершенно белые перья, а ещё были крылья, которые я чувствовала как руки. Я воззрилась на Геттера, отмечая, как осунулось его лицо, словно он смертельно устал. "Превращайся обратно", приказал он. "А как?" спросила у него, но вместо этого получилась громкая "кар". Ректор участливо улыбнулся и, подойдя ближе, дал подсказку. "Просто сложите крылья и представьте себя в человеческом обличии". Я так и сделала. "Угу. Что-то не так", забеспокоился Геттер. "Возможно, всё возможно". Ей надо отдохнуть и успокоиться, тогда мысли не будут скакать. Я открыла глаза и поняла, что я всё ещё белая ворона. Это испугало меня, так как мужчины явно занервничали. Я опять осмотрела себя, обращаясь с вопросом к мужчинам: "Почему не получается?" Но из клюва вырывалось лишь хриплое карканье, да и крылья сложить не так-то легко оказалось. Может Из-за этого я не могла превратиться в человека. Тина, соберись, строго приказал Геттер, обхватывая моё лицо руками и заглядывая в один глаз. А я замерла на месте, сглотнув от страха. Его глаза вновь стали абсолютно чёрными, а голос наполнился такой властью, что я захотела подчиниться ему сиюминутно. Я опустила веки, так как мозг отказывался понимать, как я одновременно вижу и детера, и всё, что находится чуть ли не в 180 градусах провей от него. Тина, соберись. Слышишь меня? Требовал ответа лекарт. Я лишь кивнула. Ты же не хочешь остаться птицей до конца своих дней, продолжал допрос советник, а я испуганно вскрикнула. Птицей? Но почему? Потому что не могу обернуться обратно. Я замотала головой, а Геттер удерживал её в своих руках. "Успокойся, успокойся. Почему он так строг со мной? Соберись, вспомни себя человеком в мельчайших подробностях". "Советник, это сложно сделать в её состоянии. Она и так такое пережила, а вы не даёте ей даже перевести дух. Если сейчас не сделает как надо, потом сама не сможет без посторонней помощи вернуться в человеческий облик". «Не мне вам об этом рассказывать!» Жестко осадил гетер ректора, а я сглотнула еще раз и прикрыла глаза. Надо собраться, собраться с мыслями и представить себя человеком. Ведь я человек. Это просто временно я превратилась в ворону. Но почему я белая ворона? Почему? Неужели даже в этом я должна выделяться? А не много ли на меня одну? Несколько минут я простояла с закрытыми глазами, пытаясь обернуться в человека, прислушиваясь к тихому шёпоту ректора, который наставлял Геттера. Он просил дать мне время на отдых. Слишком многое со мной произошло, и вернее всего, у меня стресс. Но Геттер лишь раздражённо огрызался, не желая слушать умные советы. Он был уверен, что я сильнее, чем кажусь, и у меня всё получится. Слаженный вздох облегчения мужчин я услышала, когда боль, которая казалась бы тиха, вновь охватила тело и начала выкручивать кости. Меня заштормило, и если бы не сильные руки Геттера, я бы точно упала. Открыв глаза, сама радостно выдохнула и прижалась к груди лекаря. Я вновь была человеком, и мои тонкие пальчики цеплялись за чёрную ткань туники. Как же я была рада их видеть. Давай-ка домой, тихо шепнул мужчина, а я кивнула, чувствуя отголоски боли, которая вновь утихла. Неужели каждый раз превращение в птицу будет отнимать столько силы? Геттер помог мне одеться обратно в пижаму, которая спала с меня при превращении, пока ректор дипломатично отвернулся. Мы направились к открывшемуся порталу. Советник осторожно вёл меня, обнимая за плечи, а я делала осторожные шажки, чувствуя, что меня мотает будто лист на ветру. Усталость и слабость брали во мне верх. Да, ей требуется сон и хорошее питание. Словно заботливый родственник, не сумел смолчать ректор за моей спиной. Я, кстати, буду вынужден доложиться императору. Где ты остановился? Я беспокойно подняла на него глаза. Советник страшно ухмыляясь, Медленно обернулся к ректору и с угрозой ответил: "Конечно, конечно, господин ректор. Доложитеся о том, что провели обряд, не согласовав его ни с кем, и с нарушением регламента, я с большим удовольствием буду сидеть в суде и удивляться, почему вы об этом не доложили императору сразу". На ректора было страшно смотреть. Он побледнел и стал заикаться: "Но вы же Ну, как же? Но она же ваша, вот именно моя. Так что не стоит рассказывать всю правду. Достаточно просто упомянуть, что она моя наложница. Этого будет более чем достаточно. А вот про то, что она белая и уникальная, забудьте, если вам дорога ваша жизнь. Ну ведь её увидят, белый цвет её перьев не спрятать. Я уж постараюсь. Заверил его Геттер до да такой уверенной интонацией, что я сразу поверила ему. Он сможет замаскировать меня. Я вас понял, господин второй советник, прошептал ректор, явно затаив обиду. Угу, прекрасно, вот когда добрые знакомые понимают друг друга с полуслова. Мягко и даже ласково закончил разговор Геттер и повёл меня в портал. Но я в последний миг обернулась, чтобы вздрогнуть от злобного взгляда чёрного ворона, который остался в круглой комнате без окон, с горящими вдоль стен свечами. Кристалл всё так же оставался в кранштейне и искрил, напоминая, что я только что пережила. Мы с Гетером оказались сначала в кабинете ректора, а затем и в уже знакомой спальне советника. Он подвёл меня к кровати и уложил чуть ли не силой. Сейчас принесу поесть, а ты пока не вставай, голосом строгой няни наставлял он прежде, чем покинуть комнату. Я укуталась одеялом, расслабилась, прислушиваясь к тебе. Мышцы ныли, словно после длительной физической нагрузки. Я чувствовала, что голова немного болит, руки дрожали, поэтому, когда эгер появился с подносом в руках, я даже не смогла держать стакан. Советник присел рядом и стал кормить меня с рук фруктами, объясняя, что мне нужна лёгкая пища, время от времени поднося к губам стакан со свежим соком. Я жутко смущалась, представляла всякие глупости, которые так и всплывали в моей голове, стоило лишь поймать взгляд чёрных и очень откровенных глаз. Лекарт светился ликованьем. Он был очень радостен, поэтому улыбался, гладил по волосам и изредка прерывисто вздыхая. А теперь поспи, опять приказал он, даже не допуская мысли, что явно перегибает палку. Но я простила ему этот тон, ведь во время моего обряда он нервничал куда больше моего. Поэтому, как послушный ребёнок, легла на подушку, повыше натянула одеяло и прикрыла глаза. Я тоже прилягу, пробормотал Геттер, и я открыла испуганно глаза. Ночь не спал, а ещё перед императором оправдываться. Мужчина лёг, притянул меня к себе и тихо шепнул чуть ли не в самое ухо: "Ты же не хочешь встречаться с императором?" Подумав несколько секунд, поняла, что не хочу. Он не захотел увидеться со мной на земле. Так почему я должна искать с ним встречи в Тангаре? Хотя у меня были к нему претензии, я хотела высказаться по поводу мамы, которая столько лет ждала его, храня ему верность и берегла свою любовь. Нет, шикнула в ответ, прикрывая глаза и расслабляясь в надёжных и сильных объятиях Геттера. "Я тоже не хочу, но приходится", отозвался мужчина так тихо, что я с трудом разобрала. Опять открыв глаза, повернулась к нему лицом и поняла, что Геттер уснул. Стало так его жалко. Он устал всю ночь со мной возиться, ему требовался отдых, а из-за меня ему опять не удаётся поспать. Перевернувшись на бок, уткнулась ему в грудь, Это ведь последний раз, когда мы так близки. Я ж могу позволить себе немного помечтать, разглядывая ставшие такими родными черты лица советника, его чувственные губы, чуть длинноватый нос, вьющиеся чёрные волосы, которые отливали синевой, если приглядеться. Я хотела прикоснуться к ним, но в последний момент отдёрнула руку, боясь разбудить. Шикарный мужчина. Жаль, что скоро я вернусь домой и нельзя его позвать с собой. Там на земле стражи, которые ловят таких, как он и я, и мин. Я задумалась над тем, что, наверное, опять спешу. Я так и не узнала, как защитить себя и брата от этих фанатиков. Значит, у меня есть чем заняться в ближайшее время. Улыбнувшись, прикрыла глаза. Но через несколько секунд открыла, почувствовала, словно гетёр на меня смотрит. Но нет. Он всё так же спал. Нахмурилась, подождала. Вдруг его веки вздрогнули. Так и не дождавшись этого, погрузилась в сон без сновидений. Порой я сама себя не понимаю. В голове столько вопросов, от которых сон проходит. А стоит взглянуть на спящего мужчину и всё Совесть требует не будить, а терпеливо ждать. Поэтому стоило только чёрным глазам проясниться, а чувственным губам подарить мне улыбку, как меня прорвало. Геттер, почему я белая ворона? Это что означает? И чем угрожает тебе ректор? Он так на тебя смотрел, когда мы уходили. И что будет, если отец узнает обо мне? Он же не захотел меня видеть, а теперь что? Обрадуется? Гетер взбил рукой свои волосы, откидываясь на спину, тихо рассмеялся. "Тина, Тина, ты такая непоседа", -сипло заявил он мне, а после зевнул, прикрыв рот ладонью. "Ну а что ты хочешь?" возмутилась я, садясь на пятки рядом с ним чуть нависнув. "Ты мне ничего не объясняешь, а я вижу, что ректор тебя боится и тихо ненавидит. Тина, ты в Тангари, никому не верь здесь. тут каждый сам за себя, и вам людям слишком порой тяжело это принять, и сами же расплачиваетесь за свою доверчивость. Люди это соблазн, Тина, сила, которую можно выпить и стать сильнее. Вы гарант долголетия многих, поэтому людей так обхаживают, берегут, чтобы заполучить в собственное пользование. А ты, полукровка, да ещё и силой. Это не укрыть, как бы я ни старалась. Гетр осматривал меня с грустной улыбкой. Он поймал упрямо лезущий мне в глаз локон, пропустил между пальцев и уронил руку. Лучше не скрывать такое, как ты, а заполучить себе, закончила я за него разозлившись. М-м, да, быть первым. Я сумел. Ты моя. Но император может потребовать отдать тебя ему. Может, вот только ты теперь универсал. ты очень сильная и сможешь постоять за себя теперь я спокоен что никто не выпьет тебя за это ты пёрышки подождёшь даже самому императору который между прочим такой же сильный как и я он практически самый сильный амин тихо спросила зачарованная тихим голосом и блеском нежных глаз которые словно укутывали меня в тёплую шаль наследник усмехнулся гет облизнув губы, отвёл глаза, осматривая спальню. Твой брат очень вздорный, и я, если честно, не понимаю, почему ты так его любишь. Неприятный, заношивый парень. Его бы наказать, да наставника ему приставить пожёстче, а император пытается задобрить его за то, что когда-то бросил вашу мать. Правда, твоего мини не так легко подкупить. Он по-прежнему злится и закатывает истерики. Мин Удивилась я. Мы говорим об одном человеке, о а не сносном полукровке, о твоём любимом братце, который нервы вытрепал у всего дворца Атина. Я не могу с ним в одной комнате больше 5 минут находиться. Он избалованное юное чудовище, выдохнул Гетт. снова зарываясь уже обеими руками в волосы, чтобы затем рывком сесть на кровати. «Я даже отпрянуть не успела, только руки выставить, как оказалось в мужских объятиях». «Вы и так не похожи, словно небо и земля!» Тихо шепнул Гетер, слегка приподнимая кончики губ в легкой улыбке. «По сравнению с этим демоном, ты и сущий ангел. Как представляют их ваши художники, такая же светлая и сердобольная?» Я замотала головой. Нет, Мин хороший. Он очень ласковый и добрый. У него много друзей. О, да, рассмеялся Геттер, упав на подушке вместе со мной. Друзей он подбирает себе под стать, таких же гнилых. Геттер, ты не прав, возмутилась я, пытаясь встать с его груди. Он хороший. «Просто он хочет домой!» «Если хочет, то почему еще здесь?» Его попытка настроить меня против брата провалилась. «Может, потому что не может?» Вопросом на вопрос ответила я. «Да мало ли по каким причинам! Теперь после услышанного я точно должна встретиться с братом и спасти его!» «То есть у полукровки, чья кровь проснулась раньше, чем у тебя, маленькая?» кратче вышептал мужчина, всё сильнее прижимая меня к себе, от чего моё сердце забилось быстрее. И, которого обучают самые лучшие преподаватели империи, закрывая верхние этажи академии, чтобы не дай бог с драгоценным сыном императора не случилось какая неприятность, и заверяющие, что у Мина очень хорошие способности в магии, ничего не выходит. Он бедный мальчик, перед которым все на носочках ходят, никак не может пронзить полотно между мирами, чтобы вернуться домой. Хм. Не смеши меня, Тина. Он универсал, как и ты, только слабее и ленивее. Ты не имей представления о магии, ринулась его спасать. Так почему же он не может вернуться к тебе, к матери? Я считаю, что он и не хочет. И вот тут всё устраивай. Играет на отцовской совести, на нервах придворных. Все его прихоти исполняются в ту же секунду. У него есть всё, о чём можно только мечтать. Тина, да ему здесь. Куда как лучше, чем там, на далёкой земле? Я слушала и не верила, вырывалось из тяжело пыхтящего тела, крепко сстиснутое тяжёлой рукой. Прекрати, выкрикнула я. Я не верю тебе, слышишь, не верю. Он, маленький мальчик, что ты от него хочешь, конечно же? Он ведёт себя плохо, чтобы разонравиться всем, и чтобы его отправили домой. Это акт протеста! И он такой же доверчивый, как и я. А вот местные друзья у него такие же, как и все оборотни. Они просто задурили мальчишки голову. И вообще, я сама сейчас его найду и докажу тебе, что он не такой. вырвавшись из рук гетера, как обычно хлопнув дверью, рванула в свою спальню. Это становится привычкой носиться злющей по коридору, распугивая или смеша слуг. Бох их пойми, я никак не могла успокоиться. Перед глазами так и стояла картинка улыбающегося мужчины на золоте подушек с взлохмаченными густыми волосами. Да, он мудрый советник, конечно же. Он всё про всех лучше знает. Но я ему докажу, что Мин хороший. Не мог ребёнок измениться в худшую сторону за такой короткий срок. А что до того, что он до сих пор здесь, может, он и старался, да не получилось, или же его также обманули заклинаниями, как и меня. У него, видимо, нет доступа к библиотеке Академии, и вся информация строго фильтруется. Боже, в каком ужасе он живёт? вырвавшись в свою комнату, потребовала обед и платье от служанок. Они испугались моего злого вида и разделились. Я осталась одна с Идери, которая метнулась к шкафу и стала рыться в нём. Пытаясь не мешать служанке, я вышагивала по комнате, не находя себе места. Ноги замёрзли, и дёрнуло же меня босиком бегать по холодному коридору. Я тяжело вздохнула, наблюдая, как молчаливая Идери раскладывала очередное розовое платье. Я вспомнила о Юке и о том, как она одевается. «И Дерри, а есть брюки?» – тихо спросила у нее. Девушка заметно выдохнула и робко улыбнулась. Я даже замерла, понимая, что напугала служанок, хотя и в мыслях такого не было. Я же злилась на Геттера, они-то тут при чем? «Да, конечно», – кивнула она и уже веселее стала рыться в шкафу, поглядывая на меня. «Вы какие предпочитаете, короткие или длинные?» «Да, длинные». кивнула ей, отворечивая окно, за которым жил своей жизнью город. Тингарцы не очень-то и отличались от людей. Многие предпочитали пешие прогулки, но и в небе время от времени мелькали силуэты птиц. Если бы не необычный фасон одежды, я могла бы подумать, что дома, просто в чужом городе. Мысли опять вернулись к маме. Как она там без нас? Наверное, смотрит так же в окно и чувствует пустоту в своём сердце. Заклинание забвения задевает только сознание, но не чувства. Я не понимала, что произошло с Мином. Хотелось поскорее найти его и плевать, что я не знаю, как спасти его и себя от стражей, просто отчаянно хотелось вернуться домой, где никто не будет клеветать на брата. "Водка с поржа это подойдёт?" привлекло моё внимание служанка. Я тяжело выдохнула и обернулась. Девушка в чёрном платье и белом передничке держала в руках блистающий чистотой голубой костюм. Короткий жакет, длинные узкие брюки. И кивнула, довольная выбором Идери. Дверь отворилась, и я, не успев и шага сделать, замерла, боясь увидеть Геттера. Почему-то я не верила, что он отпустит меня на встречу с Мином, хотя он же сказал, где его искать. В дверь вошла Яски, неся в руках поднос с тарелкой, прикрытой крышкой, а также чайник с чашкой и белый конверт. Госпожа, господин передал вам письмо. Он улетел, его вызвал к тебе император. Я усмехнулась, хотя он этого и ждал, морально готовился оправдываться. Взяв конверт, чуть помедлила, обернулась на служанок, которые кидали на меня настороженные взгляды, но молчали, занимаясь своими делами. Я ски сервировала белый столик на изогнутых волной ножках, который появился возле окна, чуть отставив стул, мешающий ей. И Идери раскладывала костюм и подбирала к нему блузку. Пальцы у меня чуть дрожали, когда я открыла незапечатанный конверт. Листок в нём был исписан ровными столбиками. Это было расписание занятий Мина. Гетер сделав внизу приписку, чтобы я не пропускала урок господина Инка, прочитав названия предметов, сверилась с часами на стене возле зеркала, уминой оставалось всего два занятия. Я должна была успеть. Поэтому я села за стол и начала поглощать завтрак, практически не жуя, запивая чаем. Вафли на десерт оставила без внимания, хотя я ский заверила, что они вкусные. «Можете сами съесть. Я опаздываю на учебу». Бросила девушкам и поспешила одеться. И Эдерий и Яски, словно позабыв обо мне, накинулись на вафли, закатывая глаза от блаженства, смаковали сладость и благодарили меня с набитыми ртами. Я улыбнулась им, застегивая блузку. «Неужели так вкусно?» – не поверила я им. «Сколько раз пробовала их дома, или здешние кулинары смогли придумать лучший рецепт, чем люди?» Это невероятно вкусно, заверила меня и Дерри, ловя рукой крошки, которые некрасиво падали изо рта. Наш повар их готовит только для господина, и нам с трудом удается полакомиться вафлями. Я надела брюки, глядя на балдеющих служанок. Отнимать угощение, чтобы оценить вкус не стало. Раз для господина, значит для господина. А у нас на земле такого добра можно и легко купить в любом супермаркете. Прическу сделаете или мне так пойти? Девчонки явно позабыли о своих обязанностях и обо мне, как о своей госпоже. Но один намек, и они отпрянули от стола. Нет-нет, взмахнула руками Яски и бросилась ко мне на ходу, вытирая руки о передних. Я села перед зеркалом, отмечая, как девушка облизывалась, стирая крошки с губ. Затем также о фартук вытерла пальцы, прежде чем взяться за расчёску. Неужели так вкусно. Попробовать вафли захотелось, как и вспомнить их вкус. Я так давно не ела эту детскую сладость. Вспоминая своё детство, не могла не вспомнить Мина. Сердце сжалось в груди. Скоро, очень скоро я его увижу. Взгляд упал на белый конверт на столике перед зеркалом. Я подняла глаза, изучая своё отражение. С помощью гетера я очень изменилась. Интересно, узнает ли меня братик? Сколько мы не виделись? Полтора года, даже чуть больше. Только общались по Скайпу и по телефону. Как же это всё кажется далёким. Я с головой окунулась в жизнь этого мира, познавая очень многое и учась быть магом. Мои глаза чуть засветились голубым светом. Да, я ма Универсал. Белая ворона. Где-то обещала скрыть цвет моих перьев. Интересно, как заклинание краски для волос всплыло так ярко перед внутренним взором, что я даже опешила. Лёгкое бытовое заклинание, что может быть проще? Я дождалась, когда Яски закончит, после поблагодарила девушек и самостоятельно телепортировалась в академию. Появилась посреди коридора на первом этаже, оглушённая многоголосым гомоном спешащих студентов и дезориентированная потоком молодых тенгарцев, в центре которого оказалась. В меня тут же врезался парень в чёрной кожаной куртке, в котором я не узнала сразу Янда, музыканта. Он удержал меня от падения, весело смеясь извинился. не заметил. Загляделся на одну красотку, а тут другая в руки угодила. Я поздоровалась с ним и отстранилась. Конверт с расписанием, который я сжимала в руке, привлёк внимание предводителя группы предателей, бросивших меня на растерзание ректору. О, ты мне любовное письмо решила передать? воскликнул Янда. Но я тут же спрятала руки за спину, качая головой. Нет, это не тебе. Он достаточно громко возразила, чем привлекла к себе внимание других студентов. Была перемена, а значит, у Мины остался последний урок. Я спешу, прости, рванула я в сторону лестницы. Как я буду действовать? И что меня ожидает, даже не задумывалась. Да и торопилась, поэтому не сразу услышала оклик и тем более не сразу притормозила. Секретарь ректора бежал за мной вверх по ступенькам, запыхавшийся, указывая на меня рукой, а полы его чёрного расстёгнутого пиджака развевались, создавая видимость крыльев. Взгляд юноши имел растрёпанный и взволнованный, словно в любую секунду он мог превратиться в ворона. Студенты перед ним расступались, чуть посмеиваясь, провожая взглядом. "Госпожа Фукуи, госпожа Фукуи, вы должны пройти к ректору, он ждёт вас". "Надо же, как неожиданно. Я не могу сейчас", нервно ответила, но тут же спохватилась, понимая, что этот парень не отцепится, стоило только вспомнить, с каким упорством он искал бумажку на своём рабочем столе. в приёмной ректора и не успокоился, пока не нашёл. Я скривилась, тоскливо глядя вверх на следующий пролёт лестницы, который так манил своими каменными ступенями. Секретарь продолжал подниматься ко мне, а студенты расступались перед ним, посмеиваясь над высоким и нескладным юношей. Я бы тоже, наверное, посмеялась, да только не ко времени всё было. Я опаздываю на занятие. Попыталась я отвязаться от секретаря, но он покачал головой. "Нет, госпожа, сегодня у вас выходной, и завтра тоже. Но хорошо, что вы пришли. Ректор приказал сразу вас привести, если вдруг появитесь". "Да что стряслось-то?" уже начиная заводиться, спросила у бринета, который лишь пожал плечами. Я тяжело вздохнула и решила побыстрому управиться с ректором, а потом сразу на пятый этаж. В итоге вновь секретарью последовала за ним, отмечая, какими глазами нас сопровождают: злорадство, сочувствие и просто любопытство, странная смесь. Что могло произойти, пока меня не было? Не так уж и много времени прошло с обряда. Сейчас было около 3, а к 4 академия опустеет. Мы шли по коридору второго этажа к кабинету ректора, когда он сам, собственной персоной, встретился нам в обществе обворожительной девушки. На фоне мужчины в сером пиджаке и синей мантии академии, женщина, одетая в богатое красное платье, меховое манто густо-винного цвета и туфли на высоком каблуке, выглядела очень ярко и помпезно. У гостьи ректора была короткая стрижка каре. голову украшала шляпа с вуалью прикрывающая глаза но я отметила злорадный хищный блеск чёрных раскосов глаз а также яркие губы предостерегающие растянувшейся в улыбке обнажающие идеальной белизны зубы я подняла все ментальные зеркальные щиты на автомате приближаясь к этой парочке Студенты кучковались вдоль стен, шепчась, в предвкушении поглядывали на меня. «Значит, предстояла какая-то сценка сугубо для моей персоны. И, глядя на ректора, я понимала, что он прекрасно знает, что мне предстоит. От его фальшивой улыбки чуть зубы не свело. «О, все против меня!» И этот человек еще утром укутывал меня своим сочувствием и с таким участием беспокоился о моем здоровье. А вот и студентка Фукуи, госпожа Тарам. Достаточно громко воскликнул этот старый пройдоха, а его секретарь отошел от меня, вставая рядом со своим начальником. Трое против одной. Рука потянулась к амулету под блузкой, и его тепло придало мне уверенности. Теперь я очень сильный маг. Мои знания при мне как и сила, особенно огня. Обедят и превратятся в обуглевшихся корец. О, вот, значит, как выглядит наложница моего жениха. В ответ я рассмеялась, возможно, я и вышло истерично, но мой ход студенты оценили, и тоже заулыбались. Ну и воспитание. Фыркнув, повела плечами не состоявшаяся жена геттера. А ведь она свято верила, что станет ей надо быть почтительнее с той, кто скоро станет хозяйкой в доме твоего господина. Вот именно моего господина, усмехнулась я. На земле мне бы и в голову не пришло афишировать своё положение, которое было у нас позорным, а здесь слова сами вырывались с языка. Я-то его наложница, «А ты вообще никто!» Студенты зашептались, а ректор медленно обвел всех взглядом, правда, промолчал. Устроенная второй сцена набирала обороты. И отвергнутая начала злиться и угрожать. "Я пришла сообщить тебе, что скоро свадьба, и я не потерплю наложниц в своём доме. Моему мужу будет довольна меня одной". Я рассмеялась пуще прежнего, делая вид, что утираю слёзы с глаз. "А как вас там?" Я взмахнула рукой, пытаясь якобы вспомнить её имя. "М-м, госпожа Тура, Тюра, кажется. Так вот, я наложница Меня даже не спрашивали, хочу я этого или нет. Геттер возжелал меня с первого взгляда, а вот Квам он так и не вспылал страстью. Раз до сих пор не просто не назначил день свадьбы, но даже не объявил вас официальной невестой. Это только ваши фантазии, вы что совместного будущего с ним? Собственно, он мне буквально сегодня утром сказал, что вы ему никто. Так что оставьте меня в покое. Я не напрашивалась на роль наложницы, а стала ею против воли. Возмущение в толпе опять поднялось как шум прибоя. Ректор попытался утихомирить ведьмачу, но те обсуждали не радостную долю наложниц, которые не имели прав даже отказаться. Госпожа Тара пошла пятнами и выпучила глаза, от неё исходила чёрная злоба, но мои щиты выстояли, отражая её. В толпе всё больше слышались повышенные тона, даже негативные высказывания. Ректор начал нервничать, а я решила заняться им. А как господин Харки объяснит, почему на территории закрытой академии оказалась я, госпожа, которая не является ни меценатом, ни родителем студента, и даже не собирается здесь учиться? Вы нарушили столько правил, что я обязательно сообщу об этом второму советнику. Вот он обрадуется, правда же? Обманчиво вежливо спросила у побогравевшего ректора. "Мм, она не посторонняя", возразил он. "Я пришла поступать", с гордо поднятой головой вклинилась госпожа Тара. "Хм, как мило", оценила я её стремление к занятиям. "Ну, не буду мешать вашей экскурсии по академии". Развернувшись к ним спиной, я направилась в сторону лестницы, принимая тихие поздравления от особо рьяных болельщиков. Мне было приятно, что простые студенты прониклись ко мне симпатией и, кажется, не были рады такому пополнению в наших рядах.